Глава 13. Ищем знаки, как невролог может выявить мингит при осмотре. Когда Лена закончила рассказ, Катя задала еще несколько вопросов про инфекционные болезни, операции и аллергии и записала ответы в заметке на своем телефоне. «Мне не нравится, что ты не помнишь, как упала. Возможно, ты ударилась головой во время обморока. Скорее всего, это не так, потому что я не вижу следов удара на твоей коже, да и голова у тебя не болит. Но наше руководство перестраховывается и требует делать снимки головного мозга всем, кто потерял сознание и упал на землю. Ты не против?» Лена кивнула. «Давай посмотримся. снимай обувь и ложись», — приказала Катя. Лена послушно скинула кроссовки и вытянулась на кушетке. Катя пригнула ее голову к груди. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Лена с голосом. «У меня вроде не болит шея». «Я проверяю, есть ли у тебя менингиальные знаки. Они появляются при воспалении оболочек головного мозга, минингите. Еще такое бывает при кровозлиянии внутри черепа, от травмы или спонтанно лопнувшего сосуда, при инсульте. Пригибая твою голову к груди, я проверяю, нет ли у тебя ригидности затылочных мышц. При менингите я бы не смогла этого сделать». Иногда мышцы шеи так напряжены, что голова человека откинута назад. «А еще есть симптом Кёрнига», — продолжила Катя. «Смотри». Она взяла Лену за стопу, согнула ее под прямым углом в коленном и тазобедренном суставе, так, что нога образовала подобие буквы «Г». А потом аккуратно выпрямила ногу в колени, устремив пятку Лены в потолок. «Видишь, нога выпрямилась», — Воскликнула Катя, повторяя операцию с другой конечностью. «При менингите мне бы это сделать не удалось». «Еще есть симптомы Брудинского. Вообще их четыре, но самопопулярные три — верхний, средний и нижний. Если положительный верхний, то при проверке затылочных мышц на ригидность и при пригибании подбородка груди ноги непроизвольно согнутся. Если положительный нижний, то при проверке симптома Кернига согнется вторая нога. Как видишь, оба этих симптома у тебя отрицательны». «А как определяется средний симптом Брудинского?» — поинтересовалась Лена. Катя надавила Лене на лобок, и та от ненажитности вскрикнула и согнула ноги в коленях. "До да у тебя средний положительный!» — шутливо сыкнула Катя. Испугавшись была Лена, уловила ее тон, и подруги расхохотались. Их прервала медсестра, которая принесла историю болезни с документами Лена и заставила Катю расписываться на десятки разных бланков. После раздачи автографов доктор вернулся к осмотру. Вообще существует несколько десятков симптомов, чтобы проверить менгиальные знаки. Но на практике чаще всего оценивается ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и Прудинского. В остальных нет смысла в большинстве случаев, когда нет других клинических признаков раздражения оболочек головного мозга, например, головной боли или тошноты. Все равно эти симптомы обладают низким диагностическим потенциалом. Довольно часто у человека может быть менингит, а менингиальные знаки отрицательны. Или, наоборот, у пожилых людей часто бывает ограничена подвижность в шейном отделе позвоночника, что можно спутать с ригидностью мышц затылка. Как же вы тогда диагностируете менингит? Удивилась Лена. Если есть признаки менингита, мы проводим человеку люмбальную пункцию, или по-русски пояснично.